Да, вы не могли поступить иначе. Но мы надеялись отстрочить кризис. Пожертвовал еще одной планетой? Да, еще одной, чтобы спасти все остальные. Но теперь это уже невозможно. Возвращайтесь на Эльдорадо-Тераи. И постарайтесь, чтобы не было слишком много жертв. Обещаю, через три месяца к вам прибудет наш крейсер. Гигант жестко усмехнулся. Один крейсер через три месяца, как всегда, слишком мало и слишком поздно. Если на Эльдорадо действительно придется объявить карантин, даже ММБ ничего не сможет сделать. Общественное мнение обернется против него. Земляне, как вы знаете, решительно настроены против любой колониальной войны, хотя и допускают некие полицейские акции. Но это опасная игра, Терраи. Никто не поручится, что карантин будет вскоре снят. И вы знаете, что это означает для вас. Если вы останетесь на Альдорадо, вы не сможете его покинуть. Вокруг планеты будет установлено поле космических мин. Я люблю эльдорадо, А карантин, по закону, не может продолжаться более десяти лет. Я подожду. «Будь по-вашему». Я мог бы вас арестовать, и, наверное, так и нужно было бы сделать. Ваш план слишком рискован, но черт меня побери. Я начинаю думать, что это единственно возможный выход. Когда вы улетаете?» Терраин на мгновение задумался. «Через три дня. Сначала я попытаюсь повидаться с мисс Гендерсон. Желаю удачи. Держите нас в курсе дела. Но прежде всего зайдите к нашим психотехникам. Вас проводят. Секретарша в ММБ попалась хорошенькая. Я хотел бы видеть господина Гендерсона. Вам назначен прием? Нет. В таком случае это невозможно. Совершенно невозможно. Господин Гендерсон очень занят. Ничего. Для меня он найдет время. Извольте сообщить, что Терей Лапрат хочет срочно его видеть. Секретарша отпрянула. Трои усмехнулся. — Понятно. Я здесь людоед. — Ну, полно. Будьте любезны, позвоните. С неуверенным видом она взяла микрофон, прошептала несколько слов и была поражена, услышав ответ. — Подождите минутку. За вами сейчас придут. Он подождал смеха ради, разглядывая красотку так пристально и откровенно, что та покраснела от смущения. Терои никогда не видел человека, который пришел за ним, но узнал его сразу. Затянутый в черный мундир, почему это все диктаторы или кандидаты в диктаторы? Провались они все в преисподнюю, так любят мрачные цвета. Он был немного ниже геолога, но, пожалуй, шире в плечах, с бочкообразной грудью и свисающими до коленю зловатыми руками. Горилла Джо — любимый телохранитель Гендерсона. Точно такой, каким его не раз описывала Стелла. Лапрат? Да. Идите за мной. Его ввели в маленькую комнату, где за столом, положив перед собой пистолет, сидел второй охранник в черном мундире. Мы должны вас обыскать. Пожалуйста, у меня нет с собой оружия. Кабина лифта, в которую они затем вошли, была слишком мала для двух таких великанов. Горилла Джо воспользовался теснотой, чтобы шепнуть пирои. — Слушай ты, смотри без фокусов, иначе я тебя пристрелю. — Откровенно говоря, я давно об этом мечтаю. — В самом деле, но почему? Горилла Джо ответил. Двое вооруженных охранников дежурили у кабинета Гендерсона. Сам он стоял спиной к двери задумчиво смотрел в окно. — Спасибо, Джо, — сказал он, оборачиваясь. — Отставьте нас одних. — Но, шеф... «С каких пор я должен повторять приказы?» Горилла Джо паник и вышел. Гендерсону было за пятьдесят. Волосы его посидели, голубые глаза смотрели жестко и холодно. Высокий и худощавый он уже начинал слегка сутулиться. Внезапно черты лица его смягчились, и он улыбнулся широко и открыто. Эта улыбка сразу напомнила Тераистеву. «Присаживайтесь, месье Лапрат», — — Я как раз собирался послать в отель записку и пригласить вас сюда. Курите? Вот сигара, настоящий гаванский табак, а не водоросли с гидропонных плантаций. Терои погрузился в кожаное кресло, закинул ногу на ногу. — Мы с вами враги, лапра, точнее, вы мой враг, потому что вы первые объявили мне войну. Это печально, а главное, бессмысленно. Чем обязан удовольствием видеть вас? Вы знаете, что я был проводником вашей дочери на Эльдорадо, не так ли? Да, и я вам за это благодарен. Без вас она не сумела бы собрать такой ценный материал, да и сама могла погибнуть. Я ведь даже и не подозревал истинного положения вещей, когда посылал ее на Эльдорадо. Значит, вы признаете, что это вы послали ее?» Гендерсон снисходительно улыбнулся. «Послушайте, лапрат, какой смысл нам с вами лгать друг другу?» «Я хотел бы знать, что со Стеллой, и если можно, повидать ее?» Гендерсон резко наклонился к нему. «Вы любите ее?» «Я? Помилуй бог. Мы были только добрыми друзьями, и я беспокоюсь за ее здоровье. Она себя чувствует хорошо, вернее, будет чувствовать себя вполне здоровой, когда закончит курс лечения сном». Я совершил настоящее преступление, когда доверил ей эту миссию, но я уже сказал, что даже не подозревал. Все эти убийства в Кентане довели ее до нервного шока, и она вернулась еле живая. Терайф вспомнил, с каким хладнокровием держалась Стелла в ту страшную ночь. Пожалуй, на Накамбе прав. Ее упрятали подальше и использовали собранный ею материал без ее согласия. Стелла выйдет из клиники через неделю, а сейчас, я надеюсь, вы доставите мне удовольствие и позавтракаете со мной. Я не могу ждать неделю. Дайте мне адрес клиники, и я пошлю ей хотя бы цветы». Гендерсон замялся всего на секунду. «Это клиника доктора Юкевы, да, конечно. Прекрасная идея, цветы ей доставят большое удовольствие, но до конца лечения к ней не допускают посетителей, даже меня». Тераи про себя усмехнулся. Настаивать бесполезно. Клиника ММБ была настоящей крепостью. «Очень жаль, что вы не можете задержаться на земле подольше. А что, если мы попробуем найти выход? У меня к вам предложение. Я уже сказал, что вы мой враг, но я не испытываю вражды к вам лично. Я убежден, что все началось с печального недоразумения и что мы оба выиграем, если заключим почетный мир». Вы нанесли мне немало жестоких ударов, но я со своей стороны до сих пор вас щадил. Вы сорвали мои планы, вы убили одного из моих лучших агентов. Карла Боммера? Да. А вы приказали убить моего лучшего друга. К убийству Игрещева я не причастен. Один из наших людей перестарался. Он был за это сурово наказан. Да, наверное, как Гарон. Смотрите-ка, вы это знаете. Нет, на сей раз его действительно наказали. Ваш компаньон мог бы мне пригодиться, так же, как и вы. О, разумеется, я обойдусь без вашей помощи. А если нужно, просто уничтожу вас. Но я предпочитаю с вами договориться. Что вы скажете, если я предложу вам пост генерального директора ММБ на Эльдорадо? Геолога-разведчики вас уважают, мои люди боятся. Вы подружились с вождями многих племен. И новый император Кена, насколько я понимаю, тоже ваш ставленник. Мой друг, мистер Гендерсон. Тем лучше. Вы принимаете мое предложение? А какую политику я должен буду проводить? Разумеется, нашу, но благодаря вам она будет более гибкой и мягкой. Но во имя чего я должен предавать своих друзей? Ради денег? У меня их столько, что мне вовек не истратить. Поэтому я и не упомянул о деньгах. Послушайте, Лапрат, вы человек, вы землянин. Земле нужны металлы. Когда-нибудь мы наверняка встретимся в космосе с другими, и, может быть, это произойдет гораздо скорее, чем вы полагаете. О, значит, вы тоже задумывались о будущем контакте. «Я только об этом и думаю. К тому времени мы должны быть сильны, как никогда, независимо от того, какой будет встреча, мирной или нет, особенно если она не будет мирной. С этой земной империей, какой вы ее создаете, не может быть мирных контактов. Покорись, или мы тебя уничтожим, вот ваш девиз. А хотя бы и так, выживает сильнейший». Кто может поручиться, что у тех, у других не такой же девиз? Предположим, но зачем из-за этого разорять беззащитные планеты? Зачем пробуждать к себе ненависть туземцев? Что мешает вам разрабатывать глубокие месторождения на Земле, ведь это технически вполне возможно? Гендерсон воздел руки к небу. Типичная точка зрения простого технаря. Сразу видно, что вы не представляете всей сложности проблемы. С помощью передатчиков материи доставлять металл из планет за сотни световых лет в три раза выгоднее, чем добывать их здесь на глубине в три или четыре километра. Для этого пришлось бы пойти на затраты, понизить уровень жизни землян. И хотя, по совести говоря, они уже достаточно обленились и отупели, попробуйте-ка покуситься на их жизненный уровень, на их комфорт. Начнутся бунты и даже революции. Выживет сильнейший, сказали вы. Надеюсь, что встреча с теми другими в космосе будет мирной. Иначе, если Земля настолько деградировала, нас поглотят одним глотком. У нас есть колонии Лапрат, они поставят армию. Земля всего лишь арсенал Империи, хотя и на ней еще достаточно настоящих людей. Наверное, гораздо больше, чем я думаю. Однако даже их не хватит. чтобы осуществить ваш проект глубоких разработок?» Трои почесал затылок. Гендерсон решил, что геолог заколебался. «Итак, вы согласны?» «Нет. Меня враждебно встретят ваши люди и будут презирать мои друзья. Предоставьте это ксенологам и этому сборищу мечтателей-идеалистов!» И через три 5 поколений Земля превратится в центр Великой Федерации Свободных и Равных Народов. Настолько мощной, что нам не будет страшна никакая встреча в космосе. А пока? Почему бы не ограничиться эксплуатацией безлюдных планет? Таких, как Хел или Густавия? Потому что там нет рабочих рук, вы это прекрасно знаете. И туда нельзя доставить на звездолетах тяжелое оборудование. Слишком дорого. «И, наконец, Ла -Прад. Эти свободные и равные народы скоро станут сильнее нас! Вспомните, Рим!» Терои поднялся. «Мне очень жаль, Гендерсон, но нам больше не о чем говорить». Рука Гендерсона опустилась на красную кнопку на углу стола. «Стоит мне позвонить, сюда войдут пять вооруженных охранников, и Телаира Прада долго никто не увидит». «Звоните». Перед тем, как идти сюда, я зашел в БКС. Они знают, где я. И если я не сообщу им, — он взглянул на свои часы, — через 10 минут, что я жив и здоров, вам придется несладко Вы еще не свергли земное правительство? Хорошо, лапрат, расстанемся по-хорошему, без взаимных угроз. У нас разные взгляды на будущее человечества. Но это не значит, что мы не можем относиться друг к другу с уважением. Послушайте, Гендерсон, какой смысл нам с вами лгать? Берегись, а я себя поберегу, как говорили когда-то корсиканцы. Гендерсон потемнел. Будь по-вашему, вы об этом пожалеете. Горилла Джо ожидал в коридоре с угрожающим видом. Он повел Терайи к лифту, держа руку на пистолете в расстегнутой кобуре. За поворотом на них буквально налетел какой-то человек. «Что с тобою, Тед?» — рявкнул Джо, останавливая его за рукав. «Да девчонка, патрон! Она сбежала!» «Заткнеть!» «Но патрон должен узнать немедленно!» «А это тоже должен все знать, дубина!» — оборвал его Джо, кивнув на геолога. «Убирайся!» И выхватил пистолет... добавив с кривой усмешкой. «Боюсь, как бы с вами не произошел несчастный случай, любезный. Теперь вы слишком много знаете. Даже если я ничего не понимал, последние ваши слова все объяснили», — спокойно ответил Лапрат. «Значит, мисс Гендерсон держали в заключении. Я это подозревал, а теперь знаю точно». но тебе от этого мало пользы, потому что...» Ребром левой ладони Тераи ударил его по руке, сжимавший пистолет. Раздался выстрел. Пуля с визгом запрыгала, отскакивая от металлических стен. В то же мгновение правый кулак Тераи со всего размаха въехал Джо в солнечное сплетение. Охранник согнулся пополам и рухнул на пол. Тераи подобрал пистолет, оглушил гориллу Джо рукояткой, прислушался. Все было тихо. Неторопливых шагов... ни звонков, сигнализации «Прекрасная вещь, эти звуконепроницаемые перегородки», — усмехнулся Тераи. Он выбрался знакомым путем издания, из и никто его не остановил. На улице Тераи поймал такси, доехал до своего отеля. А что делать дальше, он не знал. Созвать журналистов и восстановить истину об Альдораде. Теперь, когда Стелла сбежала, он мог бы бросить Гендерсону вызов. Пусть он покажет ее представителям прессы. Однако нет. Единственное, чего он добьется, — это начало открытой войны на территории врага. Ни БКС, ни его союзники в правительстве к этому еще не готовы. Он приказал отвести себя в аэропорт, и первым же самолетом вылетел в Астру. На него никто не попытался напасть, и это его удивило. Тароа стоял на взлетной площадке. Оформив документы, Терай направился к своему кораблю. У входного трапа стоял человек в форме капитана космического флота Конфедерации и с любопытством разглядывал изображенную на корпусе эмблему — атолл с пальмами, герб Океанской Республики. Заслышав шаги, он обернулся. — Ты раил опрат, а я-то ломал голову. Что здесь понадобилось кораблю Океании? У вас что, мало своих космодромов, и теперь вы загромождаете наши? Лукавая улыбка противоречила его агрессивному тону. Джек Сильвер сколько же времени мы не виделись? 10 лет 12 последний раз это было у тебя в Торонто еще до того до того как эти свиньи сожгли все и всех. Да 20 лет назад. И что ты делал с тех пор? Вёл разведку, случайно сколотил состояние, как у вас говорится. Где именно? «На Эльдорадо». «Ты работаешь на ММБ?» «Нет». «И ты смог сколотить состояние на Эльдорадо, не работая на ММБ?» «Ну, знаешь, старина, это потрясающе!» «Ты возвращаешься туда?» «Да, но не сразу». «В таком случае мы, наверное, встретимся». «Я получил приказ. Через три месяца после исследований в том секторе мы остановимся на Эльдорадо». «Что это за планета? Красивая?» «А как туземцы?» «Очень красиво. И туземцы почти такие же люди, как и мы. У тебя есть несколько минут? Поднимемся на борт». В каюте Сильвер восхищенно присвистнул. «Неплохо вы устроились у себя в океане. Последняя модель, насколько я понимаю». «Скажи мне, что ты думаешь о ММБ?» Сильвер кисло улыбнулся. «Ты действительно не работаешь у них». Я уже сказал, что нет. Верно. Ты не из тех, кто способен сыграть злую шутку со старым другом. Что я думаю о МБМБ? Что его давно пора раздавить, пока они не изгадили весь мир. Тебе известно, что один из их политиканов год назад едва не протащил в парламенте закон о распуске флота Конфедерации. Он застал всех врасплох. Ему не хватило всего трех голосов. Но фокус не удался, и теперь мы на чеку. С тех пор, как мы узнали, что где-то в космосе есть другая империя или федерация, называй ее как хочешь. Я веду войну с ММБ, Джек. Когда через три месяца твой крейсер опустится на Эльдорадо, будьте во всеоружии и удвойте караулы. Что ты хочешь сказать? У меня нет времени объяснять. Через три месяца увидишь сам. Но не принимай решений, пока не встретишься со мной. Это серьезно? Очень серьезно. Сильвер приподнял фуражку, взъерошил волосы. Хорошо, буду об этом помнить. Что касается оружия, то с тех пор, как мы знаем о существовании тех, других, оно у нас всегда наготове готове. протянул Сильверу руку. До свидания, Джек. Мне повезло, что я тебя встретил. Англия была одной из редких планет земного типа, где не оказалось разумных существ. И осталась также одной из редких планет, богатых металлами, которая не попала в лапы ММБ. Около ста лет назад она была заселена колонистами преимущественно англосаксонского происхождения. Пользуясь близостью других земных колоний, жители Англии создали свой собственный торговый флот и специализировались на экспорте машин и на производстве оружия. Терои провел там несколько месяцев после того, как покинул Землю. Это был еще не обжитой суровый мир, хотя население его и перевалило в последнее время за 200 миллионов. Колонисты Англии славились во всей галактике свирепым духом независимости. ММБ оставили ей в покое, слишком поздно осознав могущество планеты и не рискнув затевать войну между землянами. Народ инженеров, горняков и скотоводов, разводивших стада на обширных равнинах северного континента, они всегда были готовы в случае необходимости взяться за оружие. Пирои надеялся найти там союзников. Он опустился ранним утром на космодроме Нью-Шеффилда, столице планеты. Город состоял из двух частей. На севере на склонах холмов и в зелени парков белели здания жилого массива. На юге – прижимался к земле комплекс металлургических заводов, мастерских и складов, уродливый и мрачный. Между двумя частями города, зеленую полосу шириной в 40 километров, пересекала сложная сеть железных дорог и шоссе, по которой ежедневно доставляли к месту работы и обратно потоки людей. Как и на всех недавно освоенных планетах, промышленность на Англии была высоко автоматизирована потому что колонистов было мало, и каждый ценился на вес золота. Однако промышленный комплекс Нью-Шеффилда был так велик и сложен, что его обслуживали до 50 тысяч человек. «Теперь я понимаю, почему ММБ делает все возможное, чтобы задержать их развитие», подумал Тераи. «Если я потерплю неудачу, и если план на КМБ провалится, этот свободный мир останется, наверное, единственной надеждой рода человеческого». Он договорился о встрече с ТГ Рамстедом, президентом оружейной корпорации Нью-Шеффилда, аскетическим старцем с горящими глазами. Тот, не моргнув, выслушал заказ ТРАИ. 10000 автоматов, пулеметы, противовоздушные наземные ракеты, тонны боеприпасов. Он только спросил, «Для чего вам это все? Количество оружия намного превышает нужды Корсара, даже если, предположить, что космическое пиратство — выгодное дело. Для защиты планеты. Рамстед улыбнулся. «Эльдорадо?» «Значит, вы уже знаете?» «Да, мы получили от ММВ послание. Нас просят не продавать вам оружие ни за какие деньги». «И вы подчинитесь?» спросил Трея, выделяя каждое слово. «Не старайтесь меня оскорбить, это ни к чему». Нам никто не смеет приказывать, и меньше всех ММБ. Вы получите ваше оружие по заводской цене. И дай вам Бог свернуть им шею. Верьте, у нас нет вражды к Земле, нашей Родине. Но если Земля не позволит и дальше расползаться по галактике Раку ММБ... Однажды мы встанем у них на пути с оружием в руках, если нужно. Мне кажется, я могу вам сказать, не выдавая никаких секретов, что эту же точку зрения разделяет и БКС. Которая ничего не делает, чтобы их остановить. Которая долго ничего не могла сделать. Но если вы действительно думаете так же, как люди из БКС, вам надо с ними связаться. Мы это обсудим. Оружие будет передано вам через два дня. Так быстро? Я поговорю с моим другом Диком Кристофером, президентом республики, и мы возьмем все, что нужно из наших арсеналов. Но тут одна сложность. Мы не сможем обеспечить доставку. Это было бы открытым объявлением войны, а мы хотели бы этого избежать. Во всяком случае, сейчас. Благодарю. Доставку я обеспечу сам. Тераев встал, простился. Рамстед проводил его до двери, протянул ему сухую холодную руку и сказал, «Если вы потерпите поражение, Англия будет для вас надежным убежищем. Помните об этом. Нам нужны такие люди, как вы». О том, чтобы переправить все оружие на Тааро, нечего было и думать. Даже многочисленные рейсы не помогли бы. Значит, оставалось одно – Найти независимого капитана, собрата по духу, которого не испугала бы доставка такого груза на Эльдорадо. Трай полагал, что знает, где его искать. Он направился к кварталу, прилегающему к аэропорту, зашел в таверну, которую когда-то посещал. Здесь ничего не изменилось. Зал был длинным и низким, с почерневшими балками потолка, под которыми два ряда столиков тянулись до маленькой танцевальной площадки перед сценой, закрытой занавесом. В этот час таверна была почти пуста. Терай облокотил со стойку, и к нему обернулся незнакомый официант с тупым лицом. «Виски. Местного или импортного?» «Я сказал виски, а не ослиным очистку который вы тут гоните. 10 долларов и плата вперед. Здесь не верят в кредит, не весь кому даже на две минуты». Тераи через стойку схватил официанта за отворот куртки и притянул к себе. Тот забился, норовя ударить Тераи по лицам. Взмахом другой руки гигант отшвырнул его к стене. Официант выхватил из-за стойки дубинку и замер, глядя в дуло двух пистолетов. — Ну что, ты нальешь мне или нет? — Это что тут такое? — раздался сзади голос. а А-а-а, ясно. Все в порядке, Том. «Опусти свои пушки, ты рай. здесь они ни к чему». Гигант обернулся. «Я знал, что ты явишься, если я затею маленькую потасовку. Как дела, Тейлор?» «Да так, ни шатка, ни валка». «Каким добрым ветром занесло тебя к нам после стольких лет?» «Понадобилось кое-что закупить». «Шахтное оборудование?» хм -хм. «Где бы нам поговорить спокойно?» «У меня в кабинете». Тейлор направился к двери в другом конце бара. Открыл ее... Поманил за собой терраи. Комната была без окон, но уютная. «С чего ты поднял такой шум? Это на тебя не похоже. Или ты сильно изменился? Виски? Это настоящий шотландский. С удовольствием. Да, я изменился, Жак. Я постарел. Мне нужно было тебя видеть, а я не знал нового пароля. Я тебе нужен. И очень. Старина Жак всегда платил свои долги, особенно такие, как долг тебе». Терои отмахнулся от этого напоминания о прошлом. 11 лет назад его показания вытащили Тейлора из грязной истории, подстроенной главарем банды рэкетиров. Он не испугался тогда угроз и выступил на суде. После оправдания Тейлора все завершилось десятиминутным сведением счетов, после которого осталось семь трупов. «Так вот, мне нужен не слишком щепетильный, но достаточно храбрый капитан, чтобы переправить оружие на Эльдорадо». Тейлер тихо свистнул. «Черт возьми! Значит, здесь замешан ММБ?» «Да. Не думай, что я сам не хотел бы утереть им нос. Но у них свои патрульные крейсера, и если этого человека захватят...» «Снабжение оружием планеты типа «Б»» «Это пахнет виселицей или, в лучшем случае, стиранием памяти». «У меня свой вооруженный разведчик, и я буду сопровождать грузовоз». Независимый капитан, не слишком щепетильный, но храбрый. Такого здесь можно, конечно, найти, но это обойдется недешево. Мне на цену наплевать, у меня есть деньги. Достаточно? В 10 раз более, чем достаточно. В таком случае возражений нет. Я ничего не знаю, и если тебе вздумалось устроить там большую охоту на крупного зверя, это твое личное дело. Подумаем. Ред Джонс... Нет, он сейчас у черта на куличках. Тед Ларкинс. Его лоханка недостаточно быстроходна. Казимир Круковский. По последним сведениям, он влип налагала. Надеюсь, это ложные слухи. Дом Фландри. Его молния когда-то оправдывала свое название. И я знаю, что он ее держит в полном порядке. Он здесь не так давно, но, думаю, на него можно положиться. Француз? Да, или, может быть, канадец? А какая разница? Да в самом деле никакой. Когда я могу с ним встретиться? Тейлор посмотрел на свои часы. Сейчас половина девятого, он будет в баре около половины А пока мы пообедаем. У нас сейчас неплохая эстрадная программа. Фландри придет на нее. Разумеется, обед и напитки за мой счет. После обеда Тераи прошел в отдельный кабинет, и вскоре Тейлор ввел туда высокого элегантного брюнета в вечернем костюме. Его тонкое и, пожалуй, слишком правильное лицо сохраняло рассеянное мечтательное выражение, с которым никак не вязался холодный блеск проницательных серых глаз. — Тераи, это капитан Фландри. Думаю, он подойдет для вашего дела лучше всех. Тейлор вышел. Несколько секунд Тераи и Фландри приглядывались друг к другу. — У вас есть звездолет? Какого класса? — Типа Альтаир. — Такое старье? — Вы будете поражены его скоростью. Никто не запрещает ставить новые двигатели на старый корпус. Кроме того, если модель устарела, корпус в прекрасном состоянии. Молния была последним кораблем этого типа. И до того, как я ее купил, она успела сделать всего два рейса. В нашем деле иногда полезно иметь невинный с виду грузовоз, который развивает скорость крейсера. Команда надежная. Фландри тихо улыбнулся. Банкиру или девице из церковного хора было бы опасно путешествовать на нашем корабле. Но для ваших целей, насколько я понимаю, команда подойдет. Вы готовы рискнуть, зная, что вас за это ждут стирания памяти или виселица? Все зависит от цены? Триста тысяч долларов. Скажем, 400 тысяч. Трои пожал плечами. Пусть будет 400 За цену я не стою. Договорились? «Надо было просить полмиллиона. Ба, деньги всего лишь символ богатства. Вы сможете купить другой звездолёт или уйти на покой. Как тут недавно пела одна певичка, когда забурлит кровь бродяги, и ветер в странстве подует. Искатель приключений. Да, мы братья по духу. Возможно. Итак, будьте готовы начать погрузку послезавтра на рассвете. Взлётный квадрат номер 41. не беспокойтесь, будем на месте. Таароа снова парил в пространстве. Впереди еще довольно далеко величественно вращался гигантский голубоватый диск Альдорадо в белых полосах и пятнах облаков. Немного правее по направлению к нему двигалась маленькая звездочка, грузовоз-молния. Тераи замер перед экраном радара. Другая сверкающая точка приближалась к первой с большой скоростью. Ну что ж, Придется принять бой. Он методично привел таро в полную боевую готовность, проверил торпедные аппараты, затем настроил приемник на нужную волну. «Алло, неизвестный корабль! Алло, неизвестный корабль!» «Говорит патрульный корвет Сэмюэль Лимен, капитан Джонсон!» «Останови для досмотра!» Траи придвинул к себе справочник космических флотов. «Сэмюэль Лимен — корвет новейшей постройки, 300 тонн. «Экипаж — пять человек. Вооружение — два атомных орудия, магнитные захваты, частный флот ММБ». «Если они ударят по молнии, это будет просто убийство», — проворчал Тарои. Тароа приближался со стороны Солнца, и благодаря антирадарному покрытию, предназначенному только для кораблей Государственного флота, на корвете его не замечали. Тарои увеличил скорость и прицелился. «Алло, неизвестный корабль, остановитесь, или мы откроем огонь!» Молния продолжала идти своим курсом. Первый выстрел, разрыв вспыхнул за километр впереди неё «Последнее предупреждение!» Тераи проверил прицел, выпустил две торпеды и стал ждать. За мгновение до взрыва на корвете заметили опасность и попытались отвернуть, но было уже поздно. Ослепительная точка вспыхнула в небе. «Ну вот, война началась». Пять несчастных олухов и, наверное, неплохих парней. Семьи, куда уже не вернутся отцы и мужья. Трей выругался. Молния вошла верхний слой атмосферы и тормозила. Он немного подстал, осматривая небо. Затем, в свою очередь, ринулся вниз.